Моздай встал за его спиной, схватил за плечи. «Назад, дебил! Оружие к бою!» Перед ними высылась куча свежих опилок. Моздай дал по опилкам очередь. «В башку бей!» «Кого в башку Пей. кого — хотел спросить Печкин. Но тут опилки взлетели в воздух, и метнулась к сталкерам здоровенная тварь. Абаканы стреляли и стреляли, пока тварь не затихла. Печкин ничего не соображал, а Моздай ничего не объяснял. Он пнул облепленную опилками тушу и сказал, наконец, «Оба мы дураки. Я потому что здание не обошел. Ты потому что не подумал, откуда в зоне свежим опилкам взяться. А кровосос третий с нами дурак, хоть и говорят, что кровососы умные. Он невидимым стал, опилки-то его обрисовали. Ха, хорошо бы ты покимарил И добавил, «Кровососа всегда вбей в башку, хрен с ними со щупальцами. Пусть их ученые сами добывают». кин был спокоен но знал что страх придет позже как-то уж больно быстро мы с ним управились сказал он в кино то поединки вон какими долгими бывает регенерация г и прочее мы не в кино сказал маздай и не в книге бей в башку и вся регенерация все равно придется расписывать схватку на три страницы сказал печкин а то скоро неубедительно Те, которые пишут, до да снимают, сказал Моздай. В зоне и близко они подходили. Развлекались в зомбиленде по профсоюзной путевке. Конечно, в чучело можно до посинения стрелять, а оно все еще рыпаться будет. Зато можно теперь поваляться на опилках, сказал Печкин, но быстро спохватился. Откуда же опилки взялись? Привезли овощеводы полный кузов из ближайшего леспромхоза? Грядки мульчировать. — Вот об этом, — сказал Моздай, — ты напишешь в своей книге. Что-нибудь придумаешь? Что батюшка решил восстановить капличку, ну не от с пилой? — А где он свежий лес взял? — Ты уже придумаешь. Ты же писатель. В принципе, можно с белорусской стороны пригнать хоть лесовоз. На кому оно надо? — Будем считать, что пилки самозародились, — сказал Печкин. Или какие-то особые древоточицы завелись. Отшашили опилок не Мазда одна труха. Хреновая у тебя фантазия, писатель. Вот показывал тебе мотодор новенький грузовик на автобазе в пирожках. Все остальные ржавчина съела, а он как с конвейера. Показывал, согласился Печкин. У него еще вроде двигатель работает до сих пор. Вот видишь, а ты говоришь, сказал Мазда, если мог сохраниться со времен Союза грузовик на ходу, так куча опилок и подавно. «Вот уж нет», — сказал Печкин. «Вот уж часовню восстанавливать при советской власти никто бы не стал. Небось, не памятник архитектуры». «Давай-ка кровосос обратно в опилки запихаем с Мазды, чтобы собаки не сразу учуяли, а то набегут». «И все-таки кровосос и умные», — сказал Печкин, когда закончилась грязная работа. «Он все правильно рассчитал. Непременно нормальный человек свежими опилками в зоне заинтересуется, подойдет. Идеальная ловушка». — Нет, — сказал Моздай, — в зоне нормальный человек сначала очередью шарахнет, а уж потом только заинтересуется, и то не всякий. Они присели у кирпичной стены на дождевике, который расстелил Моздай, набили автоматные рожки, положили оружие рядом. Печкин закурил. — А вот это ты зря делаешь, — сказал Моздай. — Нет, и кури, кури, но в зоне лучше броси табачок. — Почему? Чтобы дым никто не пачу. Не, сказал Моздай. Чтобы самому чуть я не терять. Я когда бросят, так на меня столько запаха обрушилось. Двадцать лет курил и не знал, что мир на самом деле такой вонючий. Теперь ко мне никакой зомби не подкрадется и издалека слышу. Так многие же тут курят, сказал Печкин. Практически все. Курят, значит меньше моего жить хотят, сказал Маздай. И только тут Печкина начал колотить. Ой-пей, Маздай протянул ему флягу. Это домашний коньяк. Печкин хлебнул, выдохнул. Да, вот видишь. А ты говоришь, присылают мне из дома. Некоторое время они сидели молча. Потом Печкин спросил: "А почему ты в зону подался?" Ну, Вообще-то такие вопросы здесь считаются неприличными, так же как про заработки интимной жизни или вероисповедания. А все журналисты почему-то задают именно такие. Но Мазда не возмутился и сказал. Неохота мне было становиться румыном. Какой из меня румын? Тут только Печкин расслышал, что говорит известный головорез с приятным таким акцентом, как цыган Будулай в сериале. «Кто тебе коньяк присылает, жена?» Маздай махнул рукой. «Дед присылает. А жена... Она в румынке подалась. Штефан челмары Романия Маре. И дочка вся в нее. А сын в меня». «У нас ведь тоже писатели есть, вот они-то избили народ с толку. Потомки даков римлян. А я считаю, что румыны — это те же итальянцы, только мады энчины». Пичкин рассмеялся. «Мазда все больше ему нравился. Вот он как раз подходит для киногероя. Простой, да не очень-то простой парень. Семейная драма, хрен перец». «Ой, спохватился он, я же Матадору не докладывал». Он, но так и не доложил он Матадору ничего. — Так гроза же будет, сказал Моздай, потому и трещит. — Тогда сидим, скучаем, сказал Печкин. — В зоне не соскучишься, сказал Моздай. И оказался, к сожалению, прав. Всю округу потряс такой громовой раскат, что мерещилось застукали друг дружку кирпичичьи-часовинки, намертво скрепленные хитрым раствором давно похороненных каменщиков. — Это, кажется, не гроза, сказал Моздай, это, кажется... Фейбрас спросил печка одними клубами. — Не знаю, — сказал Маздай. только капличка нас не спасет. — Он идет к нам, — сказал журналист. — Кто? — Тот, который на насыпи. — Мама, мама, — сказал и добавил несколько слов по-своему. его действительно походила на итальянскую. То, что взметало вдали пыль, приближалась. — Таких больших воронок не бывает, — сказал Маздай, и каруселей не бывает. Разве что специально для нас. Обыкновенный смерч, Печкин. Хотя тоже ничего хорошего. Придется укрыться за стенами. Ладно, что ему на пути ничего серьезного не попалось. Я видел торнадо в Канзасе. Коровы летают, комбайны, бревна. Коттеджи их картонные. Огромная воронка без кавычек поднимала в воздух только выдранную траву, мелкие камешки да тельца неудачных тушканчиков. — За стенами не надо, — сказал Моздай. — Почему? — Нехорошо там. — И мы уже не в Канзасе, Татошка. И Печкин снова удивился ему. — Прет прямо на Плешь, — сказал Моздай. — Она его и прикончит. — Схлопнет. — А так бывает, — сказал Печкин. Плешь и вертушку с неба сдернет, если низко летела, — сказал Моздай. — Ах ты ж! Падай! Печкин выполнил команду автоматически. Упавничком выхвативший шлем руками, что было уже совсем глупо, японское чудо способно защитить голову куда надежнее. Но оказалось, что смерч, захваченный комариной пьесю, весит много больше, чем подхваченная им мелочь. С такой силой грохнуться о землю мог разве что знаменитый Сихотэ-Алинский метеорит, хотя никто при этом события не присутствовал. Даже несколько кирпичей не выдержали, вылетели и попадали вниз. К счастью, мимо лежащих сталкеров. Прошло секунд примерно десять. Карандец котенку с облегчением сказал Маздай: Поднимайся, писатель. Печкин попробовал встать и не смог. Блюха прилипла, сказал он. Ноги не отрываются. Жадинка образовалась, сказал Моздай. Не вздумай руками оттолкнуться. Да я уже виновата, сказал Печкин, но с руками все в порядке. Твое счастье, сказал Моздай. Хотя, по идее, должно и руки приковать. Липучка оказалась быстро сохнущая, сказал журналист. Передние лапки у мухи свободные, догрыли толку. А ты тоже? За компанию, сказал Маздай. Что Илья, то и я. Плохо, что не видно мне ничего, только земля. Лучше бы я руки под голову положил, Доктор да знал. Спасибо каске, что хоть мордой не впечатался. Словила нас матушка зона. Тогда и руки бы приковала, сказал Печкин. Толку теперь от рук, сказал грузчик. Вот набегут тушканчики и начнут нас объедать с филейных частей. Связь! Связь у тебя работает! Связь у меня постоянно работает, Скалпичкин, только в эфире все тот же шум. Но Матадор ведь знает, где мы. Если живой еще Матадор, сказал Моздай. если ему зона тоже какой -то хитрый Бенц не устроила. Накопила зла за солнечные деньки. А если... По сказал Маздай. поздняк метаться, и не вздома мне тут истерики устраивать. Да я и не собирался, обижно сказал журналист. Как глупо думал он, какой позорный конец, ни в схватке до последнего патрона, ни в лектре убивающей мгновенно, как мотыльки в паутине. Я в детстве пробовал освобождать мотыльков, ничего хорошего не выходило. А теперь сам вот так. Пытка бездействием, пытка беспомощностью, пытка ожиданием. Смерть ведь не знает, что официально меня уже нет. Она бюрократизмом не страдает. Она живу от мертвого всяко отличит. Вот как позорно кончается мой сценарий. Или роман. Конечно, если сценарий, то непременно после фильма надо издавать роман. А также выпускать футболки, бейсболки, значки, авторучки и флешки с соответствующей символикой. Рекламный слоган. Он шел в зону за вдохновением, а нашел смерть. Муха шла, шла, шла и копеечку нашла. Пошлость какая. Постер с красивым героем, автомат перевес, Косые черные буквы, остальное — судьба. Тоже претенциозное название. Печкин, подал голос Моздай, ты голову повернуть можешь? Голову могу, сказал Печкин, шлем не могу, не отрывается. Хреново, сказал Маздай. грош цена тогда твоему шлему. У меня-то простая маска, ее не жалко. Самая дешевая. Нет, сказал Пичкин. Грош укрепляет позиции на международных валютных биржах. У меня тут наконечник есть особый сенсорный, как у Стивена Хокинга. Управлять можно языком и зубами, так что обзор у меня, считай, круговой. экран перед глазами. Хороший гаджет. А то бы я тоже только в землю пялился. Пока все справа чисто и даже ветер стих. А слева стена. Там смотреть не на что, разве что на тебя. А это не способствует оптимизму. Если тихо, значит сейчас хлынет скаломоздай. Это даже хорошо, когда хлынет как следует. Меньше живности будет шастать, попрячет само дня. Кроме зомбаков, тем погода по барабану. Ты верующий? Журналист подумал. Теперь, наверное, да, сказал он. Теперь такие вопросы задавать друг другу можно, сказал он себе. Момент истины. Тоже затаскали выражение до полной пошлости. Уна-уна-уна момента. Думаем готовыми блоками, чужими словами. А надо мыслить позитивно, как лягушка в притче. Шалиш, лягушачья смерть. Он еще раз попробовал приподняться на руках и только сейчас сообразил, что... «Маздай!» — крикнул журналист. «Чего?» — тревожно сказал сталкер. У нас же только комбезы прикованы и берцы. Это не жадинка, это что-то другое, вроде клей-бомет. Надо как-то освободиться. Точно, сказал Моздай. Ты от природы умный или в институте хорошо учился? Да уж за экзамены не платил, сказал Печкин. Моздай повозился, покряхтил и сказал. Хорошая была мысль, только у меня все ножи на груди и не подлезешь. И камбез на правой руке прикован. Эх! Послышался треск, такого желанного звука Печкин давно не слышал. Остальное хрен оторвешь, сказал Моздай. А я-то еще Сидор, Сидоровича ругал, что старье подсовывает. Если бы старье. Мне и думать не стоит, чтобы отлепиться, сказал Печкин. Столько бабок впалил снарягу. Броня крепка. Зато руки свободны, и я ножичек как-нибудь добуду. Именно что как-нибудь, кармашек-то был на левой руке. Только бы нож не улетел далеко. Но сумел журналист сделать все правильно и зажал в правом кулаке кривой клиночек модели Деспирада. Очень подходит к случаю такое название. Ты бросишь его мне очень точно, сказала Мазда, потому что я ничего не вижу. Брось так, чтобы он коснулся моей руки, но не отскочил. Не торопись, рассчитай все. Печкина пробил пот. Он никогда в жизни ни к чему не прилипал, разве что к девушкам. У него не было такого опыта. Журналист представил, что он коллега, как упомянутый Стивен Хокинг. Но этот замечательный человек держит в голове всю вселенную, а ему нужно держать только норочек. Тогда все и получится. Тогда все и получилось. А в фильме герой непременно бы промахнулся, думал Печкин, и тянулся бы за лезвием тщетно и долго для пущего драматизма. Хорошая заточка, сказал Моздай. Только за обстановкой не забывай наблюдать. на меня пялится? начнем с подбородного ремешка после чего затеял живую беседу с собственным комбезом причем изъяснялся исключительно матом наконец дело дошло до бедцевых турков потом маздаева глотка издала торжествующий рев пичкин не выдержал перевел обзор вправо повернул картинку на 90 градусов грузчик винзавода выглядел как чудо уцелевший пассажир после авиакатастрофы босой, в изрезанном солдатском белье, с которого свисали остатки камуфляжного комбинезона, закрепленный на плечах. Бронежилет был нараспашку, потому что с горяча Моздай перерезал из застежки липучки. На непокрытой голове сверкала залысина. Пришлось отхватить и часть собственных волос. Моздай гордился своими черными цыганскими кудрями и упорно не стригся под нулевку, как прочие, хоть оно и причиняло неудобства.